Глава 15. Семейные советы. В этот раз Аннет не радовали даже два новых платья, привезенные матерью из реюньона: Ни веера страусовых перьев, ни новые серьги. Дом уже погружался в сон, но Аннет видела, что родители еще не легли. Она слышала, как ее мать, проверив служанок, отправила записку мадам Фрессон и коробку с украшениями к завтрашнему балу, а затем удалилась с отцом в кабинет. Аннет знала, что там сейчас и будет решаться ее судьба. Ведь, что бы ни говорил отец, в их семье всегда делалось так, как хотела мадам Селин. И хотя в обществе утонченная и хрупкая Селин Бернар обычно играла роль послушной жены, но ее милая улыбка, сочувствие и сладкий голос никого обмануть не могли. Все знали, что характер у этой женщины все равно, что ружейный шомпол, только завернут в розовый атлас. Аннет пробралась под лестницу в коморку, туда, где в стене была щель, через которую можно услышать, о чем говорят в кабинете. и замерла в темноте посреди хозяйственного инвентаря, вся превратившись в слух. За закрытыми дверями кабинета сегодня будет обсуждаться ее будущее и ситуация с кузиной Летицей и Жельбером Фриссоном. Ей обязательно нужно знать, что решит мать. «И уж, конечно, вовсе не о такой невестке я мечтала», услышала Аннет голос матери. «Но если у нас уж совсем ничего не получится, то с другой стороны смотри. Если поместье будет разделено на три части, и Филипп женится на Летиции... то сам подумай, дорогой». Голос Селин стал тише и мягче. «Для нас это даже выгоднее, чем делить жемчужину напополам с твоим братом Алленом. Две трети поместья перейдут к нам, и это лучше, чем половина. И уж точно лучше, чем все отдать этой полукровке. Конечно, ты рассчитывал породниться Шарби. Но за свою Нинель они ведь дают гораздо меньше, чем стоимость доли и в жемчужине. Вряд ли Аллен этому обрадуется, Раздраженно ответил Готье». «Брак у Филиппа и Летиции? Он ведь уверен, что мы избавимся от притязаний племянницы на наследство и все поделим пополам?» «Пусть и будет уверен. Ему пока не следует об этом знать», — мягко ответила Селин. «К тому же у нас сейчас другая забота. Как я поняла, ухаживания Филиппа не увенчались успехом. Наш сын, к сожалению, в этом вопросе оказался не на высоте. А чёртова племянница положила глаз на Жильбера Фрессона», — раздраженно ответил Готье. «И вот что нам со всем этим делать?» Аннет сказала, что они уже выяснили этот вопрос с кузиной, и Летиция больше не будет давать поводов месье Фрисону. «Да», — Готье коротко усмехнулся, прервав речь жены. «А наш курьер сказал, что они виделись сегодня вечером, обменивались цветочками. И знаешь, Жильбер Фрисон напросился ко мне завтра утром на разговор. Сдается мне, что беседовать мы с ним будем не о векселях». Вот как. Сердце у Аннет упало, и даже руки затряслись. Жильбер виделся сегодня с Летицей, Вот же дрянь! Подлая лицемерка, наглая тварь, да как она могла! Сидела за ужином, как ни в чем не бывало, расспрашивала мать про столицу, врала прямо в глаза, прощения у нее просила. От осознания того, что подлой кузине удалось ее провести, Аннет едва не сделалась дурно в затхлом воздухе коморки, и она принялась обмахиваться подолом платья, пропустив часть разговора родителей. Когда она вновь приложила ухо к щели, они уже говорили о другом. «Рене Абьер выступил посредником, так что, аллилуйя, Дюран готов уступить нам землю, и это радостная новость, дорогая!» — воскликнул Готье. «Вот так просто уступить?» — удивилась Селин. «Ну да, цена будет вполне приемлемой. Теперь там хозяйничает Эдгар, сына Гюста, а, насколько я знаю, он вообще не в курсе никаких дел своего отца. И похоже, что он человек разумный, раз решил не лезть в судебную тяжбу». Так что завтра мы ударим по рукам, и земля будет нашей, и к черту Фрисона с его спесью. Рене решил устроить нам мировую прямо на балу. Я ради этого даже презентую Эдгару Дюрану вот эту бутылку своего самого лучшего бурбона, которую берёг для другого торжества. Ну, думаю, такая жертва стоит того. А там, глядишь, мы тихо-мирно выкупим и все их долги. Это очень удачно, что безумный Шарль решил доверить управление плантацией и племяннику. У нас не будет с ним проблем. А это и правда хорошая новость. Голос мадам Селин потеплел. «Пожалуй, пора идти спать, дорогой. Я так устала с дороги. Завтра я займусь нашей племянницей, а ты — дюранами. И главное, пусть она останется в неведении. Пока что. Все уладится, вот увидишь». Голоса удалились, закрылась дверь в кабинет, но Аннет ещё некоторое время сидела в темноте, обуреваемая противоречивыми чувствами. Хотелось взять ножницы и пойти изрезать все платья вероломной кузины, цепиться ей в волосы и отхлестать, как Жустину, букетом прямо по лицу, всю рожу ей расцарапать, жаль только, что нельзя. Будь ее воля, сама бы выпорола эту мерзавку на конюшне. Там ей самое место. Дрянь, нечистая кровь, лгунья. Что и взять с той, у кого в роду были черномазые. И ей еще достанется треть поместья? Нет уж, не бывать такому. И уж точно не стоит Филиппу на ней жениться. «И даже на балу нечего с ней танцевать. Пусть останется ни с чем». Наконец она успокоилась, и вместо горячей ярости ее душу постепенно заполнила холодная ненависть. А вместе с ней понимание того, что орудие мести находится прямо в соседней комнате. Аннет выбралась из коморки, тихо вошла в кабинет. На столе лежала деревянная коробка с бутылкой бурбона, которую приготовил отец для подарка дюранам. Аннет знала эту бутылку. Отец хранил ее для особых случаев и раньше держал за стеклом в буфете. Она открыла коробку, провела пальцами по пузатому боку, по горлышку, добралась до пробки. Та была залита зеленым воском. «У Наэль найдется такой воск». Анет, прихватив с собой бутылку, бесшумно поднялась в спальню и открыла сумочку, в которой прятала свои покупки, сделанные в лавке мадам Лафайет. «Ты сама напросилась летиться». «Вот пусть Дюран и все семьёй тебя и ненавидят. Надеюсь, они разорвут тебя на части, как аллигаторы». Она ножом для фруктов безжалостно содрала воск и вытащила плотно сидящую пробку, откуда только силы взялись. Отлила немного бурбона в стакан, а взамен долила зелье из нужной бутылочки, оставив еще немного и для Филиппа. Пусть ее брат тоже ненавидит эту дрянь. Пусть никто на аукционе не даст и Луизе её маску. Пусть стоит там одна в своем мерзком желтом платье». И пусть Филипп будет всеми силами против женитьбы на ней, что бы там ни говорила мама». Аннет посмотрела на оставшиеся две бутылочки и прищурилась. В одной из них любовь для нее, в другой — для кузины. Отец сказал, завтра приедет месье Жильбер поговорить об этой дряни. Отлично. Помнится, он любит лимонад. Оставалась только одна бутылка, та, что обещала и любовь. И Аннет все никак не могла придумать, кому же ее подлить. Ненависть к кузине заставляла перебирать в уме самые мерзкие варианты, и в голову приходили то маклеры с хлопковой биржи, толстые и вонючие, с большой коричневой бородавкой на носу и пятнами пота на рубашке, то длинный нескладный адвокат из конторы отца с сальными волосами и язвой желудка. Но они были женаты, и Аннет понимала рассудком, что для достижения ее цели ей нужен тот, кто может составить кузине партию и увести ее куда подальше, с глаз долой. Или кто-то с такой скверной репутацией, что отлетиться и все будут бежать, как от чумы. Аннет спрятала бутылочку в сумку, решив, что не стоит торопиться. И завтра на балу она обязательно найдет нужную кандидатуру. Она победно улыбнулась и, прихватив бурбон, отправилась к Наэль.